«Алекс!» Я не находил себе места, меряя шагами комнату. Эмма опаздывала почти на два часа, и с каждой минутой моя нервозность прогрессировала. «Хочешь, потренируйся на мне?» Встал с дивана Скотт, возникнув на пути шлагбаумом. У него и рубаха была полосатой. Забавно. Я замер с энтузиазмом, глядя на друга, и даже открыл рот, чтобы произвести признательную речь, заготовленную для тринадцать семнадцать. Но зеркальная дверца шкафа наглядно продемонстрировала, насколько глупо мы выглядим со стороны. Нет, твердо чеканил я и, обойдя Паттерсона стороной, возобновил кружение по гостиной. Эдди трагически вздохнул, прикладываясь к банке пива. Ты уверен, что она вообще придет? скучающе протянул он. Машну его. Возьмем фейерверки, пойдем на крышу, жахнем как следует, а потом завалимся в бар и снова жахнем. Только уже что-нибудь. В откровенном мини. Она придет, — тускло обронил я, доставая из кармана телефон, чтобы написать Эмме сообщение. В дверь позвонили. Мы все трое обернулись на звук. Ладно, я. У меня были причины волноваться. Но какого черта эти два идиота превратились в каменные изваяние с хлопающими глазами? После повторного звонка Скотт отмер. Не открыть? Участливо поинтересовался приятель. За ним в себя пришел Эдди. Он вновь показательно вздохнул. «Да чего вы сполошились? Все же предельно просто. Алекс, слушай сюда. Ты должен сразу же перехватить инициативу. Покажи, кто здесь главный. Веди себя так словно тебе плевать». «Ни в коем случае», — вклинился Скотт. «Женщины любят внимание». «Ну ладно», — пожал плечами Миллер. «Для разнообразия можешь отвесить какой-нибудь горячий комплимент». «Горячий комплимент?» На автомате переспросил я, чувствую, что у меня вот-вот взорвется мозг. — Да. Например, скажи, что у нее отпадная задницы. Мы со Скотом посмотрели на друга, как на дебила. Он недовольно скорчился. — Чтоб вы знали, олухи, девчонки все сплошь зациклены на своих ягодицах, особенно после 30. -ти. Алекс, не слушай его. Настоятельно порекомендовал Скотт. Я и не собирался. В дверь позвонили в третий раз. — Пойду открою. — ринулся Паттерсон. «Не нужно. Сам», — ответил я, направляясь в прихожую. В спину догнал голос Эдди. «Серьезно, Алекс. Девушки терпеть не могут мямли. Бриджит — живой пример, как делать не нужно. Заткнись, Эд!» — осуждающий шикнул Скотт. Я устало выдохнул и, натянув на лицо улыбку, открыл дверь. На пороге стояла Трейси, жена Паттерсона. «Привет, Алекс!» Радостно взвизгнула она. С днем рождения. Привет, Трис. Молоток, что пришло. Стараясь скрыть за улыбкой разочарования, ответил я, принимая поздравительные объятия. Скот уже вручил подарок? Нет, мы еще ждем остальных гостей. А разве вечеринка должна была начаться не в семь?» удивилась девушка. Милая. Из гостиной показалась глава Скотта. У тебя получилось вырваться! «Да, няня все-таки смогла, так что сегодня гуляем на полную!» — воодушевленно заявила мать двоих детей, но, заметив, что никто не поддержал ее энтузиазм, с подозрением сощурилась. А, что лиц такие кислые?» «Эмма решила кинуть Алекса». Не вставая с дивана, выкрикнул Эдди, отсолютировав пивом. Эм, Которая из интернета?» — уточнил Трейс. «Она уже не из интернета. Они виделись в реале. Я ж говорил». напомнил Скотт. «Ладно, ладно. Так что сказала Эмма, не из интернета?» Я, пожал плечами, не знаю, что ответить. Да и, если честно, мне не очень-то хотелось обсуждать свою личную жизнь с женой друга. Но, как назло, эта щекотливая тема чертовски увлекла Трейси Паттерсон, поэтому откреститься от новой лавины вопросов не вышло. «Так не вешать нос. Сейчас во всем разберемся». Деловито заключила она, оставила в прихожей сумку и, важно вышагивая, вошла в гостиную. Мы со скотом понуро поплелись за ней. «Теперь бар точно отменяется», — недовольно пробурчал Миллер. «Я тоже рада тебя видеть, Эдди», — закатила глаза Трейси, затем обернулась и заговорила таким тоном, словно перед ней стояли не взрослые мужики, а ее слюневые близнецы. «Что она тебе сказала?» «Застряла в пробке», — нехотя ответил я. — И? — И все, То есть она не пыталась слиться? — Она просто опаздывает. Начиная раздражаться, фыркнул я. — Ага, на два часа, — ухмыльнулся Эдди. — Помню, я как-то тоже попал в пробку, чтобы не идти на свидание. До сих пор в ней торчу. Трейс неодобрительно покосилась на Миллера, но комментировать его слова не стала. Вместо этого подошла ко мне и заглянула в глаза. — Алекс, сегодня четвертое июля. «И ты туда же!» — было взбрыкнул я, но жена Скотта меня перебил. «Я просто пытаюсь сказать, что если твоей Эмми нужен был повод не приходить, она бы с легкостью придумала нечто посущественнее пробок на дорогах». «Ага». И словно в подтверждение слов миссис Паттерсон в дверь позвонили. «Ну вот», — довольно улыбнулась она. «Лети на крыльях любви, Ромео», — подхватил Скотт, обнимая жену со спины. «Да его вас умоляю. Драматично воскликнул Эд. «Алекс, у тебя есть мыло и веревка?» «Ты просто завидуешь тем, у кого чувства не заканчиваются со снятием резинки». Ехидно бросила Трейси, а я пошел открывать дверь, чувствуя волнительные вибрации, пронизывающие воздух. На сей раз за дверью была та, кого я ждал весь вечер, а может быть и всю свою жизнь. При виде полюбившейся улыбки меня почти расплющило. Я даже услышал пение ангелов, честное скаутское. Но возникшая позади Эммы блондинка мигом заткнула голосящих купидонов, возвращая меня с небес на землю. «Привет. Прости за опоздание». Виновато выдохнула Эмс, протягивая подарочный пакет весьма увесистый. «Не нужно было тратиться». Взлохматив волосы на затылке, ответил я, но внутрь заглянул немедля. «Любопытство оно такое». В пакете оказалось полное собрание сочинений Достоевского в премиальном дизайне. Кожаный переплет, взмысловатые вензеля на обложке, золотистый срез, произведение искусства, а не книги. — С днем рождения! — Спасибо. Опешив, отозвался я, пропуская девушек в квартиру. Первой вошла блондинка. — Что же, раз подарки тебе не нужны, тогда оставлю этот коллекционный виски себе. — усмехнулась она, помахав перед моим носом бутылкой дорогущего алкоголя. «Саманта, полагаю». Сдержанно улыбнулся я. «Алекс!» — протянула по слогам девушка, пробуя именно вкус, и как-то не очень одобрительно щелкнула языком. Ее серо-голубые глаза напряженно сузились. Взгляд стал цепким и укоризненным, словно я был ее бывшим мужем, укатившим с любовницей на Гавайи. Мои чувства можно было описать одним, но весьма емким словом. «Трындец!» «И какие у тебя намерения в отношении моей самой близкой и любимой подруги? Учти, если ты ее обидишь». В горле встал ком. я растерялся. Не знал, что сказать и как себя вести. «Сэм, хватит», — вмешалась Эмма. Слава богу, Мишоу решила ее послушать и по-быстрому свернула свой инквизиционный допрос. «Ладно, расслабься, я шучу. Мы познакомиться. Алекс». Я аккуратно пожал девушке руку, принимая подарок. Она хитро глянула на 13.17 и внезапно широко улыбнулась, заявив. «Главное, предохраняйтесь, детки!» После чего пошла в гостиную, где ее встретил Эдди, уже пару минут как распушивший хвост. В целом, вечеринка под девизом «Нет 4 июля» прошла хорошо. Больше всего я переживал по поводу смешивания агрессивных реагентов в виде стальной леди и закренелого бабника. Но, к всеобщему удивлению, эти двое практически сразу спелись. Весь вечер они активно беседовали, обменивались безобидными колкостями и, клянусь, флиртовали друг с другом напропалую. на прополую. На прощании шоу даже сунула Миллеру номер, написанный на салфетке косметическим карандашом. Я так и не понял, либо Эд — гений пикапа, либо Саманта не такая уж разборчивая. Скотт и Трейси уехали первыми. Позвонила няня. Один из близнецов разбил вазу и порезал руку. Позже я набрал Паттерсона, чтобы справиться о малыше. Но казалось ничего страшного. Ближе к полуночи Эдди все-таки уговорил меня подняться на крышу с фейерверками. Учитывая число и количество таких же умников, как мы, на полчаса небеса Нью-Йорка погрузились в феерию огненных всплесков. Я не принимал участия в установке и поджоге. Эту обязанность на себя взял Миллер. К тому же Сэм вызвалась ему помочь. Мы с Эмой решили не путаться у них под ногами. Всем было очевидно, что ребята не прочь остаться наедине еще с подачей основного блюда. Ну что? Вдруг им суждено быть вместе? И пока вокруг все грохотало, мерцая вспышками, я осмелился взять Эму за руку. Она даже не взглянула на меня, просто крепко сжала ладонь своими тоненькими пальчиками. В ее океанических глазах отражались салюты, придавая радужке замысловатые оттенки. То янтарные, то кислотно-зеленые, то нежно-розовые. Блаженная улыбка играла на тонких, но чувственных губах, отзываясь в моей душе неописуемой радостью. Изогнутые ресницы вздрагивали при каждом хлопке. Восторженный взгляд был устремлен в небеса. А я... я не мог отвести свои от нее. В этот момент Эмма казалась мне недосягаемой, далекой, как огненные цветы, распускающиеся над нашими головами, и в то же время такой близкой, почти родной. Я задыхался рядом с ней и дышал полной грудью. Остро чувствовал свою ничтожность и знал, что могу свернуть горы. Она меняла меня, уж не знаю, каким образом. Разбивала сердце и склеивала его вновь одним взглядом. «Ты все еще бастуешь против 4 июля?» Вдруг заговорила 13.17. «Нет», — не задумываясь, — ответил я. «Этот день подарил мне приятный вечер в кругу друзей, и Эмма была здесь со мной. Я не мог злиться даже на День независимости». «Тогда почему не смотришь салют?» Не поворачивая головы, спросила она. Очередной взрыв пробудил сигнализации припаркованных вдоль улицы автомобилей. «Потому что смотрю на тебя». Эмма улыбнулась, заглядывая в мои глаза. Губы судорожно дернулись, озеркаливая эту нежную улыбку. — И что ты видишь? — Идеальный момент. — Ну же, Алекс, соберись и скажи ей своих чувствах. Волнение закопошилось в груди из стаи мотыльков. На мгновение помутнело в глазах. Речь, написанная накануне и заученная наизусть, вылетела из головы со свистом. Вся до последней буквы. «Знаешь, я больше не буду праздновать 4 июля». Так и не дождавшись ответа, сказала Эмма и снова обратила взор к салюту. «Почему?» «Потому что в этот день есть другой, более значимый для меня праздник». «Пойдешь со мной на свидание?» Внезапно выпалил я. Эмма снова улыбнулась. «А прежде были не свидания?» Я опять стушевался, и чтобы хоть как-то сохранить лицо, не прослыв в глазах девушки, тем самым мямлей, ответил в шутливой форме. Речь о таком свидании, на которое я надену рубашку и наутюженные брюки. Куплю новые носки, букет цветов и освежитель для рта. Весь вечер мы будем задавать друг другу странные вопросы из вежливости смеяться над несмешными шутками. И не станем делить счет пополам. Я буду жутко нервничать, вести себя глупо, а ты и делать вид, что не замечаешь этого. И потом, когда темы для разговора иссякнут, я провожу тебя домой. Ты впервые за вечер разволнуешься и по глупости пригласишь меня на чашечку кофе». «Не приглашу», — уверенно заявила Эмма. Я аж поперхнулся и, чтобы скорее прокашляться, ударил себя кулаком в грудь. «Полный провал!» «Саманта не любит гостей», — поспешила пояснить тринадцать-семнадцать. сдерживая смех. «А лучше бы рассмеялась. Обожаю, когда Эмма смеется, словно солнце всходит». «Точно! Ты живешь у Сэм!» Досадливо выдохнул я, уставившись на умирающие искры отгремевшего фейерверка. «Но ты можешь пригласить меня». Некоторое время спустя тихонечко обронила 13-17 и прильнула к моему предплечью, будто ей стало холодно, Но мы оба знали, это не так. Я обнял ее, прижав крепче к себе. В это мгновение небеса вновь взорвались всеми цветами радуги, материализуя то, что творилось у меня внутри. Без сомнений. Я был влюблен в Эмму по уши.